Вторая фаза операции 20 армии. С одной стороны, планирование операции в форме нескольких дробящих ударов не способствовало эффективному прорыву обороны и развитию наступления. С другой, даже в условиях, когда было нанесено поражение войскам 41-й армии, операция в целом не теряла смысла одновременно оставалось актуальным продолжение наступления 20-й армии и вот в прорыв подвижной группы. Задача соединения с войсками Калининского фронта с самого начала была вспомогательной, а выход в тыл Ржевской группировки немцев мог быть осуществлен без взаимодействия с 41-й армией. Более того сковывание окруженными южнее белого стрелковым и механизированным корпусами трех танковых дивизий противника сулило надежду на успех как в наступлении 22 и 39-й армий против оленинской группировки противника, так и в наступлении 20-й армии. Ударная группировка 20-й армии по новому плану наступления состояла из семи стрелковых дивизий. 326-я, 251-я, 336-я, 243-я, 247-я стрелковые дивизии, 30-я и 42-я гвардейские стрелковые дивизии, 8-го гвардейского стрелкового корпуса, 26-я гвардейская стрелковая дивизия, 148-я и 150-я стрелковые бригады, Действовавшие на направлении главного удара соединения получали поддержку танков. Получившая задачу овладеть злополучным малым Кропотова 30-я гвардейская стрелковая дивизия поддерживалась 9-й гвардейской танковой бригадой 2КВ, 3Т-34 и 9Т-60. Наступавшая южнее ее 243-я стрелковая дивизия получила 20-ю танковую бригаду, 1КВ, 8Т-34, 3Т-70 и 9Т-60. Нацеленная на Жеребцова 247-я стрелковая дивизия, 18-ю танковую бригаду, 11Т-34, 3Т-70 и 10Т-60. 9-я гвардейская и 20-я танковая бригады были рокированы из 29-й армии и эпизодически участвовали в боях еще 4-го, 6-го декабря. Подвижную группу составляли теперь 2-й гвардейский кавалерийский корпус, 6-й и 5-й танковые корпуса. Выведены из боя Шестой танковый корпус получил нового командира, полковника Ющука И.И., отличавшегося при прорыве из окружения в конце ноября. В первой декаде декабря корпус был пополнен людьми и техникой. К 11 декабря 1942 года танки шестого танкового корпуса объединялись в две танковые бригады. 22-ю, 7 КВ, 31 Т-34, 7 Т-70, 10 Т-60, а всего 55 танков, и сотую 33 Т-34, 5 Т-70 и 8 Т-60, а всего 46 танков. Таким образом, общая численность 6-го танкового корпуса К началу второго этапа операции составляла 101 танк. 200-я танковая бригада 6-го танкового корпуса была введена в бой не сразу, ожидая пополнения с ремонтных баз фронта. Пополненный танковый корпус должен был во взаимодействии с 30-й гвардейской стрелковой дивизией наступать, так сказать, с макушки Плацдарма, прорываясь между Большим и Малым Кропотова. После прорыва обороны в него должны были войти остатки 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Состав наступающих войск также был введен из резерва Западного фронта 5-й танковый корпус генерал-майора танковых войск Семенченко, КА. Первоначально корпус предназначался для второго этапа операции «Марс». Теперь... По мысли советского командования, соединение Семенченко КА должно было стать тем последним, так сказать, батальоном, удар которого обрушит оборону 9-й армии. В состав 5-го танкового корпуса входили 5-я мотострелковая бригада и три танковые бригады: 24-я, 21 танк КВ, 27 Т-30 и Т-60. 19 т 19Т-34, 12Т-70, 21Т-30 и Т-60. И 70 27 27Т-34, 13Т-70 и 20Т-60. Пятая мотострелковая бригада и мотострелковые батальоны танковых бригад были полностью укомплектованы по Штату. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208, опись 50660 СС, дело 7, лист 109. Конец примечания. Однако, если в начальной фазе операции удар двух танковых корпусов мог бы привести к прорыву обороны на восточном фасе Ржевского выступа, то в декабре 1942 года ситуация существенно изменилась. Произошло то же, что происходило в ходе так называемых «мясорубок Первой мировой войны», когда обороняющийся подтягивал к месту прорыва части и соединения с соседних участков фронта уплотняя выявленное направление главного удара. Против Вазузского плацдарма в декабре оборонялись 78-я пехотная и 9-я танковая дивизии, а в ближайшем тылу находилась выведенная из первой линии 5-я танковая дивизия. Кроме того, в резерв 9-й армии прибывает 2-я танковая дивизия Из состава Третьей танковой армии, Третья танковая армия и ее соединения никак не были скованы советским наступлением, и поэтому из ее состава могли быть беспрепятственно переброшены силы на выручку армии Моделя. На 18 ноября 1942 года в составе второй танковой дивизии насчитывалось 11ПЗ-2, 10ПЗ-3 с 50-миллиметровой короткой пушкой, 8ПЗ-3 с 50-миллиметровой длинноствольной пушкой, 12ПЗ-3 с 75-миллиметровым 24-калиберным орудием, 4ПЗ-4 -4 с 75-миллиметровым 24-калиберным орудием, 8 ПЗ-4 с длинноствольным орудием, один командирский танк. Немецкую сторону также не миновали кадровые перестановки. Вместо фон Арнима, посткомандующего 39-м танковым корпусом, занял генерал-лейтенант Роберт Мартинек. Вот свежих сил советским командованием был в значительной степени парирован, Вводом 9-й танковой дивизии, которая заняла оборону в Малом и Большом Кропотово, узлах сопротивления, остановивших советское наступление в первой фазе операции. Южнее ее занимала оборону 78-я пехотная дивизия. Наступление началось 11 декабря 1942 года в 10 10 с артиллерийской подготовки, длившейся 50 минут. Отказавшись от использования 5 и 6 танковых корпусов в качестве эшелона развития успеха, оба танковых корпуса были введены в бой в качестве средства поддержки пехоты на направлении главного удара. 6 танковый корпус нацеливался на совместное с 30-й гвардейской стрелковой дивизией овладение ненавистным узлом сопротивления в Малом Кропотово, корпус Семенченко К.А. предавался 243-й стрелковой дивизии. Он должен был выполнить задачу, которую не решила подвижная группа полковника Кропотина Н.А. в первой фазе операции, нанести обеспечивающий левый фланг наступления подвижной группы Крюкова вв «Удар» в направлении Сычевки. Помимо этого наступление двух танковых корпусов окаймляли наступательные действия стрелковых дивизий. На северном фланге 336-я стрелковая дивизия с 20-й танковой бригадой должна была наступать на Большое Кропотово, На южном фланге 247-я стрелковая дивизия с 9-й гвардейской и 18-й танковыми бригадами должна была наступать на Жеребцова и Юровку. Сравнительно короткая артиллерийская подготовка не привела к подавлению системы огня немцев по всему фронту наступления и решительных результатов, перешедшие в 11.00 наступление соединения – не добились. Атаки 30-й гвардейской стрелковой дивизии и построенного в два эшелона 6-го танкового корпуса на Малое Кропотово были отбиты. Плотно построенные узлы сопротивления немцев активно поддерживали друг друга огнем. Все три бригады наступавшего на Подосиновку 5-го танкового корпуса попали под фланговый огонь из Жеребцова. Потери пятого танкового корпуса за первый день наступления составили 17 танков КВ, 20 танков Т-34 и 11 танков Т-70. Пятая мотострелковая бригада потеряла более 50% своего личного состава, Однако результативная поддержка соседей не лучшим образом сказалась на судьбе немецкого гарнизона Жеребцово. К вечеру первого дня наступления 247-я стрелковая дивизия и 18-я танковая бригада ворвались в деревню ценой потери двух Т-34, трех Т-70 и пяти Т-60». Захват Жеребцова позволил на второй день наступления 243-й стрелковой дивизии и пятым танковым корпусом овладеть под Осиновкой. но в результате нескольких немецких контратак она была потеряна. Корпус Семенченко КА постепенно таял. За день 12 декабря он потерял 4 КВ, 9 Т-34 и 10 Т-70. Действовавший в составе трех бригад, 11 декабря 200-я танковая бригада получила 23 Т-34 из ремонта, 12 декабря еще столько же, 6-й танковый корпус успеха в обладении сердцем немецкой обороны Малым Кропотова не добился. Неподавленная система огня прижимало пехоту к земле, а вырвавшиеся вперед танки без поддержки пехоты уничтожались. Все это превратило укрепленные колючей проволокой и дзотами русские деревни в подобие фортов Дуомон и Во, французской крепости Верден времен Первой мировой войны. Уже на третий день наступления командование было вынуждено объединить оставшиеся танки 5 и 6 танковых корпусов в две сводные бригады 22 и 41. -ю. Первая имела в своем составе 2 КВ, 19 Т-34, 6 Т-60 и Т-70 всего 27 штук. Вторая 1 КВ. 6 Т-34, 9 Т-70 и 22 Т-60. Всего 38 штук. Такую же операцию пришлось проделать с танковыми бригадами поддержки пехоты. 20-я и 9-я гвардейские танковые бригады передали свои исправные танки 18-й танковой бригаде и выводились в тыл. Первая передала... 3 Т-34, 1 Т-70 и 5 Т-60, 2, 1 КВ и 3 Т-60. 18-я танковая бригада вместе с 247-й Стрелковой дивизией обороняла Жеребцово, охраняя южный фланг наступления. В ходе наступления 13 декабря. Повторился сценарий развития событий в предыдущие дни. Неподавленная система огня немецких фортов до ОМОН и ВО и Малого Кропотова препятствовала продвижению пехоты. От сводной 22-й танковой бригады к вечеру осталось 6 Т-34 и 2 Т-60. Атака на Подосиновку развивалась в том же духе, От сводной 41-й танковой бригады осталось 24 танка. 14 декабря подчиненные 20-й армии соединения получили приказ, подписанный начальником штаба армии Вашкевичем. Вторым абзацем в нем шло указание искать решение на тактическом уровне. Для решения задач по частным боевым приказам номер 1 079-080, создать штурмовые отряды, включив в них стрелков, минометчиков, пулеметчиков, ружья ПТР, саперов со взрывчаткой, один или два танка и орудия сопровождения для захвата отдельных дзотов, а также для блокировки отдельных узлов сопротивления. В тот же день Была введена в бой 379-я стрелковая дивизия, рокированная из 5-й армии, сменившая 243-ю стрелковую дивизию, безуспешно наступавшую на Подосиновку. Вновь прибывшей дивизии были переданы 24 танка, оставшихся от 5-го танкового корпуса. Попытки частей 379-й стрелковой дивизии в последующие дни Овладеть подосиновкой штурмовыми группами успеха не имели. Такой результат удивления не вызывает, если учитывать отсутствие времени на подготовку и ознакомление с противником у частей 379 Стрелковой дивизии, а также весьма условную поддержку танками. Наконец, 18 декабря. Командующий 20-й армией в приказе номер 079 поставил в наступлении жирную точку словами ⁇ Всем соединениям в оперативных границах, на рубеже, достигнутом частями первого эшелона, отрыть сплошную траншею полной профили ⁇ Сражение завершилось. Во второй половине декабря Конев и С направлял в Ставку ВГК предложение о продолжении операции с переносом главного удара на город Ржев, который безуспешно штурмовали в августе и сентябре 1942 года. Однако эти предложения остались без ответа. Западный фронт перешел к обороне. Впрочем, Конев и С. сохранил пост командующего фронтом и в дальнейшем командовал фронтами на различных участках Советско-Германского фронта. Однозначно отрицательно сказался Марс на карьере Кирюхина Н.И., который до конца войны поста командующего армией не занимал. Также не были оценены положительно действия Армана П.М., который к моменту своей гибели в августе 1943 года командовал танковой бригадой. Наступление 20-й армии стало классическим позиционным тупиком, сражением, так сказать, за избушку лесника, которыми была богата история Первой мировой войны. За 25 суток боев было израсходовано в выстрелах 82 миллиметровых мин, 182,3 тысячи штук 122-миллиметровых мин 68 тысяч штук 76-миллиметровых полковых 55,7 тысячи штук 76-миллиметровых дивизионных 139,2 тысячи штук 122-миллиметровых гаубичных 68,3 тысячи штук, 122 миллиметровых пушечных 18 тысяч штук, 125 миллиметровых гаубичных 18,1 тысячи штук, 152 миллиметровых пушечных 31 31,9 тысячи штук. По данным штаба Западного фронта, потери войск фронта за 25 суток боев составили. 15 753 человека убитыми, 43 874 человека ранеными, при этом продвижение войск армии было более чем скромным. Наступление 39-й армии в районе Молодой Туд. События ноября-декабря 1942 года «Западнее Жева» Словно зеркало отражают основные проблемы нанесения сковывающих ударов. С одной стороны, на второстепенном участке фронта силы противника ограничены, что благоприятствует наступающему. С другой стороны, для сковывающего удара на второстепенном направлении невозможно выделить силы, хотя бы сравнимые с направлением главного удара. Как правило, на участке вспомогательного удара нет эшелона развития успеха в виде танкового или механизированного корпуса, а использование танковых войск ограничивается непосредственной поддержкой пехоты. Первоочередной задачей 39-й армии Зыгина было сковывание немецких резервов и содействие наступлению 22-й армии. Разумеется, столь абстрактно задача войскам не ставилась, и в привязанном к местности виде она заключалась в овладении большаком молодой Туд-Ржев на участке урдом Зайцева и потом во взаимодействии с 22-й армией и ударной группой Западного фронта населенным пунктом Оленино. Наступление 39-й армии предполагалось провести четырьмя стрелковыми дивизиями, действующими на широком фронте. В первом эшелоне должны были наступать 135-я стрелковая дивизия полковника Коваленко ВГ, 158-я стрелковая дивизия полковника Бусарова ММ и 373 полковника Сазонова К.И. После прорыва первой полосы обороны в бой должна была быть введена 348-я стрелковая дивизия полковника Ильичева И.А. Поддержку наступающим стрелковым дивизиям должны были оказывать 81-я танковая бригада полковника Малыгина К.А., и 28-я танковая бригада полковника Кузьмина Д.И. Идея сковывающих ударов пронизывала всю Красную армию, и наступление армии Зыгина представляло собой Марс в миниатюре. Помимо главного удара предполагалось нанесение двух вспомогательных ударов на правом и на левом флангах армии для первого, Назначались 100-я стрелковая бригада и полк 186-й стрелковой дивизии. Для второго 136-я стрелковая бригада при поддержке двух полков 178-й стрелковой дивизии. Вместе с тем, необходимо отметить, что техника ведения операций к осени 1942 года Заметно выросло в сравнении с предыдущими наступлениями. Например, в 879 полку 158-й стрелковой дивизии первый батальон был подготовлен как штурмовой. Солдаты старших возрастов были заменены молодежью. Батальон еще в октябре был выведен в тыл для интенсивной боевой подготовки. Особое внимание уделялось взаимодействию с танками. Полк должны были поддерживать 10 танков Т-34 и 14 танков Т-70 29-го танкового полка бригады Малыгина КА. Тренировки производились на местности, похожей по своему рельефу на полосу предстоящего наступления. На импровизированном полигоне были построены зоты, опорные пункты, Установлены проволочные заграждения, имитированы минные поля. Рота автоматчиков полка проводила тренировки в роли танкового десанта. Были приняты соответствующие меры для обеспечения внезапности удара. Вышеупомянутая 158-я стрелковая дивизия сдала свой участок 135-й стрелковой дивизии и вышла на позиции предстоящего наступления – только в ночь на 24 ноября, сменив 386-й стрелковый полк 178-й стрелковой дивизии. В эту же ночь саперы сняли свои минные поля, а в ночь на 25 ноября проделали проходы в минных полях противника. Основным противником 39-й армии была растянутая на 42 километровом фронте 206-я пехотная дивизия. Такая плотность построения не обеспечивала эффективной обороны. Фактически оборона дивизии представляла собой цепочку оборонных пунктов, промежутки между которыми достигали нескольких километров. Одновременно полоса советского наступления затрагивала фланги соседей 206-й пехотной дивизии, 251-й, и 253-й пехотных дивизий, однако в тылу 23-го корпуса располагались сильные подвижные резервы, моторизованная дивизия «Великая Германия» и 14-я моторизованная дивизия. Они могли в случае необходимости быстро выдвинуться к участкам прорыва и, так сказать, запечатать их обороной или контратаками. Артиллерийская подготовка в полосе наступления армии Зыгина началась несколько позже, чем на других участках Ржевского выступа. Орудия загрохотали только в 9.15 утра 25 ноября. Обработка немецких позиций артиллерии продлилась всего час. Учитывая, что плотность артиллерии была довольно низкой, чуть более пятидесяти стволов на километр фронта, основную работу предстояло сделать пехоте и танкам. Танки довольно быстро сумели преодолеть замерзшую речку Тудовку и вместе с пехотинцами устремились в атаку. Глубже всего, пройдя пять километров за день, Продвинулась в глубину немецкой обороны Сотая Стрелковая бригада. На направлении главного удара особенно успешно продвигался 879-й полк 158-й дивизии, первый эшелон которого составлял подготовленный штурмовой батальон. В дальнейшем практика подготовки первого батальона стрелковых полков как штурмового стала типовой для наступлений Красной Армии второго периода войны. Соседний, 881-й полк той же дивизии, действовал хуже, не в последнюю очередь потому, что в нем не были созданы штурмовые группы. Тактика штурмовых групп проходила проверку боем получая все большее распространение в Вердене на Ржевском выступе, но еще не стало стандартной для наступающих частей и соединений. Уже к 18.00 первого дня наступления на выручку 206-й пехотной дивизии стали прибывать части Великой Германии и 14-й моторизованной дивизии. Первыми что стало типичным для Марса, прибыли мотоциклисты, в данном случае мотоциклетный батальон Великой Германии. Вводить в бой всю 14-ю моторизованную дивизию, командующий 23-м армейским корпусом генерал Гильперт, не спешил, поскольку еще не был уверен, что участок 206-й пехотной дивизии является единственным местом наступления советских войск. Полностью дивизия была введена в бой только на следующий день. На поле боя выдвинулся также танковый полк Великой Германии. Фактически, вместо одной растянутой по фронту дивизии наступающим советским войскам противостояли почти три дивизии, поддержанные танками. Днем 27 ноября, подошедшими моторизованными частями, было проведено несколько контратак, которые не привели к резкому изменению обстановки. В ночь на 28 ноября немцы были вынуждены отвести фронт на линию Зайцева-Урдом-Брюханова. Теперь основным Опорным пунктом немецкой обороны стал город Урдом. В бой была введена 348-я стрелковая дивизия. Вскоре Урдом пал. Однако появление на участке наступления 39-й армии резервов немцев сделало ситуацию близкой к Патовой. Подпертая частями Великой Германии и 14-й моторизованной дивизии, полки 206-й пехотной дивизии стали оказывать существенное сопротивление продвижению 39-й армии. Наиболее логичным решением в данной ситуации было сменить направление удара. Именно по такому пути пошел координировавший операцию «Марс» Жуков ГК сместив участок прорыва ближе к Ржеву. К назначенному на 7 декабря наступлению должна была присоединиться 30-я армия Западного фронта. Советская сторона в Марсе владела инициативой, и поэтому командование могло совершенно безнаказанно перемещать части и соединения между различными участками фронта, оборонявшиеся под Ржевом немцы, могли лишь с досадой наблюдать за снимающимися с позиций частями. Они сменялись с расширением полос обороны своими соседями и убывали в неизвестном направлении. Так на новый участок прорыва были переброшены 16-я гвардейская, 375-я и 220-я стрелковые дивизии, рокировка Производилась также внутри 39-й армии. На левый фланг армии перемещались 135-я стрелковая дивизия, 130-я и 136-я стрелковые бригады. Вторая фаза наступления 39-й армии началась немного раньше, чем наступление 20-й армии в районе Сычевки. 7 декабря перегруппировавшиеся советские войска нанесли мощный удар по немецким укреплениям у Тружково на левом фланге старой полосы наступления. Удар пришелся по стыку между 14-й моторизованной и 251-й пехотной дивизиями. Наступление развивалось успешно. Побитые в предыдущих боях части 14-й моторизованной дивизии начали отступать и к полудню наступающей захватили деревню Гончуки в глубине немецкой обороны, в трех километрах к югу от Тружково. В последующие два дня под ударами 39-й армии немцы были вынуждены отвести свои части назад, справа и слева от Гончуков во избежание обхода флангов. 10 декабря Зыгин ввел в бой остатки 81 и 28 танковых бригад, вооруженные отремонтированными танками. И снова 14-я моторизованная дивизия оказалась, так сказать, слабым звеном. Оборона у Гончуков была прорвана, и наступающие продвинулись к лесам юго-западнее деревни. Однако успех был мимолетным. На участок 14-й моторизованной дивизии прибыла так называемая пожарная команда обороны Ржевского выступа, боевая группа Беккера. Она во время всего советского наступления металась между различными участками, вступая в бой в решающие моменты сражения. Посаженные на автомашины пехотинцы могли за считанные часы переместиться от одного участка к другому, И сама идея сковывающих ударов во многом теряла свой смысл. Первой акцией группы Беккера стал перехват коммуникаций, прорвавшихся к югу от гончуков танков. Ночью 11 декабря прибыло подкрепление из 30-й армии, переброшенное из района Ржева 16-я гвардейская и 220-я стрелковая дивизии. Однако обороняющиеся также получили резервы. Помимо группы Беккера, прибыл мотоциклетный батальон 2 танковой дивизии. Общее наступление 39-й армии началось в полдень 13 декабря с интенсивной четырехчасовой артподготовки. Основной удар приняла на себя группа Беккера, и собранная из надерганных из разных соединений частей боевая группа Рекума 251-й пехотной дивизии. Прорыва обороны достигнуть не удалось, но были деблокированы временно окруженные остатки двух танковых бригад. Атаки и контрудары непрерывно сменяли друг друга. Наступающим советским войскам противостояла мозаика из пехотных, мотопехотных, танковых, мотоциклетных частей и самоходных орудий нескольких немецких дивизий. Бои продолжались с неослабевающим напряжением до 17 декабря, а затем начали утихать по мере снижения боеспособности атакующих советских войск. Приказ перейти в оборону войска 39-й армии получили только 23 декабря.